о сладостной полноте счастья. Он сидел, лениво свесив руки, а лицо его выражало полное блаженство. Он любовался младшим ребенком, мальчиком лет пяти. Полуголый малыш не желал раздеваться и спасался бегством от ночной рубашки и чепчика, которыми мать порой угрозила ему. На нем еще оставался вышитый воротничок, и когда мать звала маленького Буяна, он заливался смехом, видя, что она и сама смеется над его непокорством. Он снова принимался играть сестрою, таким же невинным, но уже более смышленным существом, произносившим слова отчетливее, между тем, как забавный лепет и смутные мысли мальчугана были едва понятны родителям. Маина, она была старше брата на два года, смешила его своими выходками, в которых уже чувствовалась маленькая женщина. Неумолчный и, казалось, беспричинный детский смех напоминал взрывы ракет — Но, глядя, как малыши резвятся у огня и, не ведая стыда, выставляют на показ свое хорошенькое пухлое тельце, белую нежную спинку, глядя, как смешиваются белокурые черные кудри, как сталкиваются розовые личики с милыми веселыми ямочками на щеках, отец, а особенно, разумеется, мать, постигали эти маленькие души, и для родителей уже явны были их характеры, и наклонности». Блестящие глаза, пылающие щеки, белоснежная кожа двух прелестных малюток были так ярки, что перед ними меркли цветы, вытканные на пушистом ковре, арене их шалостей, на которой они катались, боролись, падали, кувыркались. Мать их, сидя у камина против мужа, среди разбросанной детской одежды, держала в руке красный башмачок, и видно было, что она ничего не может поделать с шалунами. Она не решалась прибегнуть к строгости, и ласковая улыбка не сходила с ее губ. Ей было лет 36, но красота ее еще сохранилась благодаря редкостному совершенству черт, а от тепла, света и счастья она была в этот час необычайно хороша собою. Время от времени она переводила ласковый взгляд с детей на степенное лицо мужа. Порой глаза их встречались, и они безмолвно делились радостью и сокровенными мыслями. Лицо генерала было покрыто загаром, на его широкий и открытый лоб спадали пряди седеющих волос. Мужественный блеск голубых глаз, отвага, которую дышали все черты его поблекшего лица, говорили о том, что ленточку, олевшую в петлице его сюртука он приобрел ценой тяжких трудов. Сейчас невинное веселье детей отражалось на этом суровом решительном лице, и оно светилось простодушной добротой. Старый воин сам невольно превращался в младенца. Вообще солдаты, которым довелось испытать много бед, любят детей, потому что понимают, как жалка сила, И сколько преимуществ у слабости. Поодаль за круглым столом, освещенным висячей лампой, яркий свет, который состязался с бледным пламенем свечей, стоявших на камине, сидел подросток лет тринадцати и читал толстую книгу, быстро переворачивая страницы. Он не обращал никакого внимания на крики брата и сестры. На лице его отражались... Утреческая любознательность и полное забвение всего окружающего, которое оправдывалось увлекательной фантастикой «Тысячи и одной ночи» и мундиром лицеиста. Он сидел неподвижно с задумчивым видом, положив локоть на стол и подперев голову рукою, и пальцы его белели на темных волосах. Свет падал на его лицо, а вся фигура тонула в тени и он напоминал темные автопортреты Рафаэля, где художник, склонившись, сосредоточенно размышлял о будущем. Между столом и креслом маркизы за пальцами сидела, то опуская, то поднимая голову над вышиванием, красивая рослая девушка с тщательно приглаженными блестящими волосами цвета вороного крыла. От Елены нельзя было отвести глаз, Ее редкостная красота была отмечена силою и изяществом.